Глава 36. Она открывает глаза, понимает, что лежит на больничной койке, но не понимает, как здесь оказалось. Понемногу память возвращается. Сколько времени она спала. Врачи и сестры в отделении очень заботливые, но почти ничего ей не рассказывают. Просто говорят, что все хорошо, она скоро поправится. Иногда добавляют, что она родилась в рубашке. Однажды приходит женщина-врач, садится на край ее койки, берет за руку и доверительным тоном рассказывает, что она, оказывается, лежит в больнице уже почти семь месяцев. Ее, умирающую, принес в отделение неотложной помощи неизвестный мужчина. Передав свой груз парамедикам, он исчез. Врач спрашивает, знает ли она этого человека. Молчаливая девушка качает головой. Та пристально глядит на нее. Верит или нет? Нет, не верит. Волнуюсь, говорит, что сомневается в благих намерениях незнакомца. Возможно, он спас ее только потому, что не было выбора. Врач не раз видела женщин, попадавших в неотложку в жутком состоянии. Обычно в сопровождении мужчин, которые представлялись их спасителями. Однако ей известно, что некоторые из этих спасителей поступают так, не желая потерять свою собственность. Их тревога за жертву — ложь, как и любовь, в которой они клянутся. Молчаливая девушка могла бы сказать ей, что так делают все тараканы. Она не рассказывает про Тихоню, не собирается заявлять на него в полицию. У нее есть план. Он созрел в ее голове давно. Выпитый яд был на самом деле ключом к свободе. Так или иначе, она выбралась из проклятой лочуги. Живой или мертвый не имеет значения. Свобода важнее. Врач делает вид, что поверила, будто пациентка не знает мужчину, принесшего ее в больницу. И все же учит молчаливую девушку особому жесту. Его следует использовать, если оказался в беде,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 Терпеливо ждет, когда к ней вернутся силы. Теперь это главное. Наконец она чувствует, что выздоровела, и ночью встает с постели. Покинуть больницу через главный вход не удастся. Поэтому она спускается на лифте в подвальный этаж, и там идет вдоль стеклянных дверей по длинному коридору, выложенному белой плиткой. За одной дверью она видит обнаженную девушку, лежащую на стальном столе. Девушка мертва. Ее кожа белее снега. Лицо безмятежно. На этом столе могла бы лежать и молчаливая девушка. Но она выжила. Рядом на стуле сложена темная одежда. В нее оденут мертвую, прежде чем положить в гроб. Надо же! У них с мертвой девушкой одинаковые размеры. Молчаливая девушка переодевается. И уходит из больницы через служебный вход. Пешком добирается до железнодорожной станции. У нее нет денег на билет, но состав уже стоит у перона. Случайный ночной поезд. Молчаливая девушка понятия не имеет, куда едет. Видит в окно вагона море и выходит. Зимняя ночь. Она бредет босиком по песку. Поскорее бы рассвет. Она начинает бояться, что солнце больше никогда не взойдет, идет по самой кромке прибоя. Набегающие волны окликают ее по имени, зовут за собой, искушают окунуться в их свободную прохладу и ни о чем больше не думать. Однако какой-то части ее существа все еще любопытно. Это треклятая жизнь. Начинает светать. и ступни глубоко вязнут в песке. Молчаливая девушка оборачивается и видит свои следы. Нельзя пройти, не оставив следов. Значит, ее можно отыскать. Незачем себя обманывать. Роза от тихоне означает, что он будет ее искать. Молчаливая девушка садится на песок да бы она ни пошла, это ничего не изменит. А раз так, остается положиться на судьбу. И судьба посылает ей двух карбинеров Они видят немую девушку, бродящую на рассвете босиком по зимнему пляжу, как бы чего с собой не сотворила. Карабинеры отвозят ее в отделение неотложной помощи при местной больнице. Врачи, удостоверившись, что их помощь не требуется, приправляют ее туда, где содержатся такие, как она. Очень грустные и бессильные перед миром люди. Их нельзя оставлять в одиночестве, потому что самый опасный их враг они сами. Молчаливая девушка не знает, сколько времени ей придется оставаться в этом доме с белыми стенами и зарешеченными окнами. Живущие здесь много курят. И нумерует свои сигареты. Как ни странно, она чувствует себя в безопасности. Тут нет тараканов, а лекарства, которые ей дают, осветляют ее изнутри. Она продолжает носить темное. Никто здесь не знает, кто она и откуда. И она не против, что все зовут ее молчаливой дамой. С удовольствием осталась бы здесь навсегда. Но опасается, что в какой-то момент ее разыщет тихоня. Однажды она вновь чувствует, что таракан где-то рядом. Просто чувствует и все. Лекарства, изгнавшие тварь из ее головы, больше не действует. Надо бежать. Что, если запаха ее мыслей достаточно, чтобы приманить таракана? Для них она сама приманка, вроде сахара. С самого детства она притягивала их, прятавшихся по темным углам, в щелях под плинтусами, в стоках раковин и за мусорными ведрами. Ранним утром она собирает свои нехитрые пожитки в пакет из супермаркета и уходит. Скучать по ней никто не будет. Живет, где придется, и перебивается, чем может. Ей предлагают работу и сострадания, она соглашается на любую. Моет посуду и туалеты в придорожном кафе. Обмывает и одевает мертвецов в морге. Спит в приютах для бездомных, а то и на улице. Случайно узнает, что одинокой пожилой сеньоре Живущий на последнем этаже Желтой башни, требуется помощь по хозяйству. Молчаливая дама поселяется у нее. И все идет хорошо. Она готовит, прибирается, ходит за покупками, а спит на раскладушке. Старушка тоже молчит. С головой у нее не все в порядке. Они общаются взглядами и отлично друг друга понимают. Иногда молчаливая дама садится вечером на последний автобус, Едет в городок, недалеко от которого провела свое детство. Уже в темноте прокрадывается на кладбище и идет к могиле матери. Она делает это ночью из опасения, что тихоня ее подстережет. Садится на землю перед плитой, на которой когда-то девочкой насырапала циркулем дерево. После этого она не приезжала сюда много лет. Могила казалась заброшенной. Зато теперь у вазочки всегда свежие цветы. Мать с ней больше не разговаривает, наверное, сказать нечего. Или она разочаровалась в дочери, а может быть, просто окончательно умерла. Однажды в ноябре молчаливая дама так и засыпает около надгробия, проснувшись, обнаруживает вокруг себя толпу родственников умерших. Одного человека она узнает сразу, хотя не видела его очень давно. Тихоня. Он пришел за ней. Она прячется за спинами людей и следит за ним издали. Видит, как он выходит из себя и вымещает злобу на могиле ее матери. Орет, грязно ругается, а затем голыми руками отрывает табличку с именем и фотографией. Вокруг все просто стоят и смотрят. Ни у кого не хватает духа остановить бесноватого. И тихоня, хромая, уходит прочь. Молчаливая дама дрожит от страха. Она знает, что никогда больше не осмелится сюда вернуться. На прощание издали посылает матери воздушный поцелуй. Через некоторое время умирает старушка. Тело увозят, и молчаливая дама остается одна в квартире. Она не знает, что ей теперь делать. Проходят дни и недели, но никто ее не выгоняет. «Меня не существует», — думает она. «Я невидима». И решает остаться. Квартира потихоньку становится ее домом. Она покупает всякие безделушки, чтобы его украсить. Вазочку, например. В нее она ставит вязаные цветы. Еще поднос соловянным кувшином и чашками. Статует клоуна из дутого стекла. Сама вышивает цветочки на кухонных занавесках. На подоконник часто прилетают птицы. Она оставляет им хлебные крошки. Ей больше не нужно спать на раскладушке. Ночи длинные. Очень часто молчаливой даме так и не удается заснуть. Она боится, что ей приснится тихоня. Он не говорит ни слова, просто стоит и смотрит на нее а его глаза полны ненависти. В нем тоже нет покоя. Ей то и дело кажется, будто кто-то стучит в дверь. Она не решается подойти и проверить, замирает и слушает. Постучат опять или нет? В последнее время она часто думает о Розе. Жалеет, что не забрала ее с собой из больницы. Роза же ни при чем, правда? Невинный цветок. Была бы какая-никакая компания. Молчаливая дама терзается угрызениями совести. Если бы Роза была тут, было бы кому рассказать о своей жизни. Роза бы все поняла и простила. Так молчаливой даме и приходит в голову идея записать свою историю. Она покупает тетрадь и каждый вечер усаживается писать за кухонный стол у окна. На линованных страницах рассказывает все, что сохранилось в памяти. Беззаботная жизнь с матерью в деревенском доме, сад шелковицы и помидорами, сундук и огромный таракан, ненастная ночь и лед в лимонаде. Слова, которые от ужаса навсегда застревают у нее в горле. Смерть матери, монастырский приют и новый таракан. Разные семьи с очередными тараканами. Квартирка над складом моющих средств. Уборка чужих домов. Сын хозяина на красном спайдере. Тихоня, показавшийся спасителем. Красавица-блондинка, обещавшая увезти в Лондон. Молоток, плен. Снова яд в лимонаде. Больница, пляж. Лечебница с белыми стенами. Старушка с путаницей в голове на последнем этаже «Желтой башни». И в конце страх, что однажды вот-вот постучат в дверь. Записывая свою жизнь, молчаливая дама раскладывает по квартире разные предметы, связанные с ее историей. Опускает в сундук пачку пронумерованных сигарет, случайно прихваченную из лечебницы, Прячет в ванной макосин, очень похожий на мокасин огромного таракана. Покупает на блошином рынке картинку с пейзажем, точь-в-точь -точь таким, каким любовалась в детстве, когда была счастливой. Кладет в серую коробочку с проводами запасной ключ от квартиры. Все это она делает, потому что больше не хочет быть никем. Еще от страха усилившегося в душе. Она боится, что если таракан добьется своего, от нее совсем ничего не останется. А так, кто-то узнает, что она существовала. Если ей суждено быть закопанной под помидорной грядкой, этот кто-то из любопытства придет ее навестить. В один прекрасный день...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 Там Роза сумеет найти ее, когда вырастет. Этот цветок — единственное существо на свете, которое заслуживает узнать всю правду.